Глава 6 День сурка. Алевтина спихнула с лица обнаглевшую Клотильду и выплюнула шерсть. В последнее время, после того, как у них поселился Троттер, четвероногая королевишна мучительно ревновала. И в душевных метаниях регулярно укладывалась хозяйке на лицо. Оттого Алевтине время от времени снились ужасные сны то какие-то пустяковые подростковые обиды, которые вновь казались самыми важными в жизни, то трудно в тысячи первый раз сдавался экзамен по старославянскому. Этот кошмар часто мучил Алевтину, особенно перед какими-то ответственными событиями. Но такой забористой галиматьи, как сегодня, она припомнить не могла. Алевтина не открывала глаза. Она боялась. Боялась увидеть соломенную крышу премиум сарая. Или лицо Элеронда, склонившегося над ней с вопросом «Как идёт клинопись?». Боялась почувствовать колючую мешковину и запах навоза. Но нет. Она лежала на чём-то мягком. Не на соломе точно. На матрасе. Под чем-то лёгким. Одеялом. На ней была не мешковина, точно не мешковина, что-то мягкое, хлопковое, пижама. Она осмелилась пошевелить пальцами ног. Они упирались не в грубую землю или доски, а во что-то прохладное и гладкое, простыню. Запахи. Никакой лаванды, никакой рыбы, никакого навоза. Воздух пал пылью, старыми книгами и кофе, обычным земным растворимым кофе. Алевтина медленно, как бы слегка еще опасаясь, открыла глаза. Над ней был родной потолок, со знакомой трещинкой, похожей на карту Австралии. Алевтина осторожно подняла руку. Не было грязи под ногтями. Была только её обычная, чуть обкусанная рука. «Маникюр надо бы обновить», — подумала она. Рука торчала из пижамы. Она лежала в своей кровати, в своей квартире, в Козельске. Алевтина зажмурилась, потом снова открыла глаза. Потолок. Трещина Австралии. Тумбочка. Пижама. Всё на месте. Всё обыденно, всё до ужаса знакомо. Облегчение, горячее и огромное, как волна, накрыло её с головой. Она сглотнула комок в горле, глаза наполнились слезами. Сон. Кошмарный, яркий, невероятно детализированный, но всё же сон. Никакой аргосы, никаких сардин. Никаких говорящих клубней, троллей-бюрократов, драконов-поэтов и коз орлов Ни Элеронда, ни Барамира. Слава Богу!» Алевтина осторожно приподнялась, села на кровати, опершей спиной о подушку. Сердце колотилось, руки дрожали. Адреналин сна еще не отпускал. Она оглядела комнату. Всё на месте. Стол с ноутбуком, стул с брошенной одеждой. Обычный, скучный её мир. А Левтина встала. Она потянулась, чувствуя каждую мышцу, будто и вправду целый день бегала по рынку, спорила с троллем, читала стихи картошки и уговаривала козу. Очень реалистичный сон. Подняла с тумбочки телефон и посмотрела на время. «Пять Пятница. Да, длинный день предстоит сегодня. Последняя пятница весны. Можно было спать ещё почти целый час, но спать не хотелось». Алевтина посмотрела во след шерстяной нахалке которая неторопливо покидала комнату, задрав свой хвост пальмой и мстительно сказала. А вот еды дам только перед самым уходом. Ты же специально меня разбудила. Но их кошачье величество одним движением хвоста отмело все упрёки и продефилировало в сторону кухни и миски. А Левтина села на кровати и задумалась. Ей было просто интересно, откуда во сне возникли все эти странные персонажи. Элеронт, Боргх. «Клубни говорящие». Хотя Иллеронт был очень похож на Пашу, а тот периодически был тот ещё эльф. В голову ничего не шло, и Алевтина просто отмахнулась от воспоминаний об удивительном сне. Хотя он был такой реальный. Такой реальный, что Алевтина передёрнула плечами при воспоминании о грубой мешковине, в которой ей там пришлось ходить. О запахе. Свежесть зубной пасты и прохладной воды окончательно смыли остатки сна. За окном во вовсю орали птицы. Собачники громко здоровались во дворе. Алифтина, потягиваясь, пошла на кухню. Все люди делятся на две категории. Тех, для кого утро начинается не с кофе, и тех, кто с кофе только начинает просыпаться. Алифтина давно принадлежала к категории номер два. На краю стола рядом с пустой чашкой лежала визитка. Необычная визитка. Она была сделана не из картона, а из тонкой, слегка шероховатой глины, обожженной до каменной твердости. На ней были выдавлены знаки. Клинопись. И знакомый кислотно-зеленый цвет окантовки. Алевтина замерла. Сердце бешено заколотилось снова. Она медленно подошла к столу. Клотильда терлась о ее ноги, требуя еду, но Алевтина не замечала ее. Она взяла глиняную визитку. Глиняный прямоугольник был холодный и твердый. Абсолютно реальный. На одной стороне несколько строк клинописи и подпись. Кривая, но узнаваемая. Нацарапаны острым предметом. Подпись Илиронда. Алевтина перевернула визитку. На обороте аккуратно выведенные белым корректором на ровной глиняной поверхности были шокирующие строки. Благодарим за исполнение тестового контракта. Ваш коэффициент адаптивности 85%. Электре зачислены на счёт в Сбере. Ваш куратор – Элеронт. По скриптам. Коза проспалась. Клубний лирик объявил об открытых чтениях поэмы оратории «Недра». Надеется на рецензию. Рядом с визиткой стояла её любимая чашка. В ней, недопитая, мутнела странная жидкость густого болотного цвета. Пахло дешевым карамельным сиропом, жженой резиной и лесными ягодами. А Левтина с размаху села на стул. «Да что же это такое?»